Глава десятая. Люси вскочила с дивана. «Софи, назови имя!» «Здрасте!» Пробасил хорошо всем знакомый голос. И в окно влез медвежонок. Он подошел к письменному столу и законючил. «Софи, пожалуйста, выручи! У меня неприятность!» Софи быстро прикрыла коробку с шашками книгой. «Хорошо!» но с условием, что ты ответишь на мои вопросы. «Почему ты так странно нарядился?» — изумился Чинг. «Черный халат, черная шляпа, черные перчатки». Софья усмехнулась. но ну, это и мой первый вопрос». Фил сел в кресло. «Я сужу турнир по шашкам. На мне мантия судьи и шапочка судьи. Так всегда рефери одеваются». «Наверное, Чинг, ты не в курсе, что означает слово «рефери»?» «Думаю, это синоним слова «судья», — ответил Бельчонок. «Что такое синоним?» — спросил Медвежонок. «Потом объясню», — пообещал Чинг. «А перчатки тебе зачем?» «Это и мой второй вопрос», — заявила сова. Фил вскинул голову. «Понимаешь, Чинг...» Стать судьей на турнире может не каждый житель Медовой долины. Надо прослушать лекцию, и только потом получишь форму, четырехугольную шапочку и мантию. Навряд ли ты знаешь слово «мантия». Она сейчас на мне. «Черный халат», — хмыкнул Бельчонок. Фил кивнул. «Да, необразованные жители Медовой долины мантию именно так называют». «Профессор на лекции сказал, у судьи должны быть чистые лапы, чтобы к ним ничего не прилипало. Вот я и натянул перчатки». Софья распушила перья. «Нельзя гордиться своими знаниями и считать себя умнее других. Мантия — это часть торжественной одежды царей, судей, академиков. Фил «Чистые лапы, к которым ничего не прилипает, — это не про вымытые с мылом конечности. Это про твою честность!» Фил заморгал. «Не понимаю!» Сова прищурилась. «Допустим, что твой родной дядя скажет. «Фил, ты получишь от меня десять кило конфет, но за это сделаешь меня победителем турнира даже если я всем проиграю. Если ты возьмёшь конфеты и поставишь дядю на первое место, значит, ты нечестный судья с липкими лапами». «Я никогда так не поступлю!» — обиделся медвежонок. «Молодец!» — обрадовалась Софья. «Продажный судья — это отвратительно!» «Я у дяди конфет не возьму!» — продолжал Фил. «Любимого дядю я просто так всегда главным победителем назначаю. Бесплатно, потому что он мой родной и любимый!» Сова закрыла крылом глаза и спросила. «Фил, зачем ты срезал пуговицы с платья, которое висело в прихожей Люсе?» Белка ахнула. «Так это он вор и разбойник?» «Нет!» – возмутился медвежонок. «Просто я попал в сложное положение. Я же судья, поэтому должен хранить шашки у себя. Сегодня я пришел в беседку рано утром, чтобы проверить, как стол разместили, Правильно ли стулья поставили? Потом решил коробку с шашками в сейф спрятать, а ее в кармане не оказалось. Представляете? Очень даже хорошо, представляем, рассердился Чинк. Ты постоянно что-то теряешь. Но медвежонок, похоже, не слышал замечания бельчонка. Он продолжал. А как без шашек турнир по шашкам проводить? Что делать? Я обижал всех соседей. Ни у кого шашек нет. От полной безнадежности я бросился к Люси. Еще подумал, ну откуда у Белки умная игра? Она же портниха. «Ну и ну!» — возмутилась Люси. «Ты считаешь тех, кто шьет одежду глупыми?» «Ты не можешь быть судьей!» Задрал нос Фил. А я прослушал лекцию. Несомненно, я намного умнее и швеи. Но вот что удивительно. Я увидел у Люси в прихожей шашки. Да только она их по глупости на платье пришила. Не поняла, для чего предназначены костяшки. Я быстро срезал все и ушёл. «Ты носишь с собой ножницы?» — уточнила Софи. «Конечно! Они в любой момент могут понадобиться. Жаль, что я часто их теряю», — вздохнул Фил. Софи положила на стол маленькие ножницы. «Это твои?» «Да!» — обрадовался Фил. «Давай их сюда!» «Интересно, что сказали игроки, когда увидели, чем им предлагается играть. Осведомилась сова. Медвежонок махнул лапой. «Я прибежал в беседку, разложил шашки, радовался, что у меня все готово. И тут появляется барсук Михаил. И давай смеяться. Фил, хорошая шутка, ты положил вместо шашек пуговицы, все посмеются». А где коробка с настоящими шашками?